Явившись на свою смену через 2 дня, я встретилась нос к носу с ужасно взволнованным Игорем Семёновичем. Тревожное состояние у него выражалось в порывистых движениях и отрывистых фразах. Что случилось? заботливо спросила я. Точно не знаю, но нам придётся с этим разобраться. Начальник службы безопасности резко остановился и развернулся на каблуках. Я всё объясню в своём кабинете. Следуй за мной. В кабинете нас уже дожидались Надежда и Ольга. Судя по всему, произошло нечто из ряда вон выходящее. Раз Игорь Семёнович собрал всех вместе. Вениамин Александрович попал в больницу, почти торжественно объявил наш начальник. Это произошло вчера под утро. Разумеется, он находится в лучшей платной клинике, и его лечением занимается его личный врач, но наша работа усложняется. Мы переглянулись. Начальник какину нам с пристальным взглядом. Вам придётся соблюдать полную конфиденциальность. У Виньямина Александровича есть подозрение, что его приступ далеко не случаен. Пока врач проводит анализы и прочие необходимые манипуляции, нет необходимости в его личном пребывании в больнице. Наш хозяин мог бы уже сегодня вернуться домой, но хочет уйти оттуда тайно. Личный врач Виньямина Александровича согласен на этот трюк. Он будет скрывать отсутствие своего пациента сколько сможет. Наша задача незаметно переправить хозяина из больницы, из центра города сюда. Если кто-то хочет отказаться от этой задачи, то пусть сделает это сейчас, иначе будет поздно. Никто из девушек даже не шевельнулся. Я, разумеется, тоже. Прекрасно. Тогда приступим. Обрадовался Игорь Семёнович.